Уже все бланки кончились и листы чистые. Ты только посмотри, на чём пишу. Акт технического состояния объекта. А в столе нашёл. Кто-то по наследству оставил. А где я бумагу-то брать? В канцелярии возьми. В канцелярия сама вопрошай, не чей это. Бардак. Брусты. У меня уже месяц ни одной лампочки не горит. Пишу только днём, а по вечерам, если дежурю, у усаловца сижу. Так что Эдик привыкает к спартанским условиям. Посидешь с полгодика у Толика, пока тебе три метра не выделят. Вон в восемьдесят четвертом и таких условий нет. А пира как в камере, по пять человек сидят. Не тебе человечка вызвать, пожирпаться, не бумаг в тишине пописать. Какая в такой обстановке к чертям работа. Помню Юрка Михайлов. Опер их не мучился, мучился, а потом вытащил стол из отделения, поставил в садике напротив под яблоней и сел там бумаги писать. Людей туда же вызывал. Начальник, конечно, к нему мол, что оряхнулся, а Юрик молодец. Нет, говорит, пока кабинета у меня не будет, никуда не уйду, хоть увольняйте. И хрусти яблочком с дерева. А может, так бы там сидеть и остался, если бы секретные бумаги писать не начал. Разложит на столе дела всякие и пишет себе. Прохожие, конечно, интересуются, что это за чудо там сидит под яблоней. А Юрик хвус не дует. Ну а когда он стукачей туда приглашать начал, тут начальство засуетилось. Отгородили ему закуток фанерой в ленинской комнате. Он туда и переехал. Кстати, нам тоже так сделать надо. Ленинская комната пол отделения занимает. Работать негде. Нафига эта комната нужна? Пару раз в году собрание провести, да пол в субботник помыть. Надо будет Георгичу предложить. Кевинов вышел из кабинета и направился к себе. Должны были подойти люди, вызванные им по материалам. Он сел в кресло и ещё раз пролистал заявления, чтобы не перепутать, кого за чем вызывают. Иногда из-за большого количества преступлений невозможно запомнить, кто есть кто, и опер беседуется с вызванным по абсолютно другому вопросу, вызывая, естественно, у оппонента справедливый гнев и возмущение. Кевинов взял из пачки верхнее заявление и решил более внимательно изучить его, чтобы вникнуть в суть проблемы. Заявление поступило через канцелярию гувода, то есть заявитель обратился прямо на летейный, а оттуда оно было спущено в территориальное отделение с резолюцией проверить и принять меры. Кевинов, положив перед собой заяву, начал читать: начальнику всея милиции от гражданки умновой С.А. проживающей там-то сям-то заявление. Довожу до вашего сведения, что в последнее время меня преследуют банда насильников и извращенцев. Путём гипнотического влияния на мою ауру они нагоняют на меня порчу и, пользуясь моим беспомощным состоянием, насилуют. За последние месяцы я потеряла вес и 5 кг. Меня постоянно мучают головные боли. Акты изнасилования происходят путём передачи энергии через космос. Дальше Кивинов читать не стал. Всё ясно. Заявление его, в общем-то, не удивило. К нему и до этого обращались по поводу слежки КГБ, напускания радиации в розетке и по телефону, подкладывания инопланетянами в пищу отравы и прочего бреда. О порче, правда, ещё не было. Его удивило другое резолюция начальника проверить и принять меры. Но раз есть резолюция, придётся проверять. Просто так в корзину эту заявку не выкинешь. Следующее заявление было посвящено краже магнитолы из машины. Ничего, в принципе, необыкновенного, если не считать, что потерпевший обращался в милицию уже в пятый раз, и всё в течение полугода. И, кстати, по поводу одной и той же магнитолы Его фамилия уже стала нарицательной в 85-м отделении. А всё объяснялось очень просто. Товарищ застраховал машину в каком-то коммерческом агентстве, а потом только строчил заявку в милицию. Если ещё